Глава пятая. Ха-ха, смешной коротышка. Пыжился, делал значительное лицо, стоял украдкой позевывал. Воображал себя Шерлоком Холмсом. Признаюсь, были минуты, когда становилось не по себе. Помню, как подхожу, беру стаканчик с лекарствами, он пристально смотрит. Обычно я оставляю дрянь за щекой, потом выплевываю в туалете или в палате спрячу в карман и потом уже выброшу. Но под взглядом пришлось проглотить. Выслеживал меня мерзость, искал меня самовлюбленная гнусь, подбирался, кусая теперь локти, вскакиваю на фальшборд, восхитительно ловкий, упругий, как акробат, Пружинисто с силой отталкиваюсь, лечу руками вперед с восьми метров, строго перпендикулярно вонзаюсь в воду и открываю глаза. В морской толще мутно, как в моей голове от лекарств. Внизу что-то темное опускается, тонет. Помнишь, как Минка облокотился на леер, на тонкий трос, огораживавший балкончик спонсом, и провалился, потому что трос не был закреплен? Это действительно случай. Я его позаимствовал из морских мемуаров. Видишь, у меня все идет в дело, некогда рассусоливать, подушка быстро горит, остаются минуты. Так вот, Минька сорвался с высоты третьего этажа, не умел плавать, в жизни не прыгал в воду, ушибся, прогарные башмаки потянули его в глубину и мог нелепо утонуть прямо в гавани в считанных метрах от берега, Как вдруг сверху белый бурлящий столб, миньку обхватывают железной хваткой, что-то острое упирается ему под вздох в солнечное сплетение и толчками раз-два его выдергивают, выталкивают на свет. Рядом шмякаются спасательные круги, почему-то особенно выпукло, представляю, как планирует и, помедлив, углом въезжает в воду длинный матрас, ныряет, болтается на волнах. «Ты помнишь, чем набит этот матрас?» Я уже говорил, пробкой, толченой пробкой. Не тонет, легко выдерживает на воде человеческий вес. После падения Миньку и его героического спасителя обоих на день освобождают от вахт. Минька, пришибленный и притихший, не отходит от бывшего своего противника ни на шаг. Между тем все готово к отходу из порта Августы. Котлы под парами, палуба ощутимо дрожит. Трапы убраны, грибные суда подняты на шлюпбалки. С грохотом выбирается якорь, и очертания берега, примелькавшиеся за несколько дней стоянки, начинают ползти. Минки, как всякий раз при отходе, кажется, будто творится нечто противоестественное, сдвигается с места его жилье. Винты плещут, расходятся круглые волны, качая латчонки, которые с верхней палубы Выглядят совсем утлыми. Через залив Августа три корабля Цесаревич, пузатая слава и длинный крейсер Макаров, движутся на юго-восток в направлении Сиракус. В три часа пополудня облака уже розовеют, в предзакатное небо текут дымовые колонны. За кормой Цесаревича бледная расплывшаяся луна. На выходе из залива качает. Вскоре по правому борту видны утесы. В утесах – глазница пещер. Минтин спаситель рассказывает. Сиракузы окружены подземными лабиринтами. Еще от греков остались колодцы и коридоры. Затем венецианцы прорыли много новых тоннелей. Следующими постарались испанцы. Подземные переходы тянутся от катакомб святого Джованни до старого Капуцинского монастыря. Переход в Сиракузы занимает не больше полутора часов. Крейсер «Макаров» отдает якорь на внешнем рейде, а цесаревича Слава, салютовав, входят в просторную круглую бухту. На западе горы резко чернеют на фоне горящего неба. По матовой, будто дымной поверхности скользит лодка. За ней, как разрез, расширяется треугольный темно-огненный след. Сиракузы и вся Сицилия сто лет назад – Дремучие выселки захолустье Европы, но в эти календы, в дни, следующие за католическим Рождеством, здесь собралось небывалое множество кораблей: испанский император Карл V, португальский Васко да Гама, французский Ленкор-Жюстис откуда ему знать, лениво думает Минька про невозможного: Бабошет врет, что попало британский крейсер Сетлей, североамериканский Монтгомери, все корабли иллюминованы от клотика до планширя. Волны взблескивают, отражения бегут по черной воде. Доносятся звуки оркестра. «Слышишь?» — вскидывается невозможный матрос. «Глория, глория, корона доля патрия!» При слове «корона» он ударяет себя кулаком пониже шеи с таким видом, как если бы эта корона была у него на груди. «Ора, ора, энтуколор, пурпура и ора!» Невозможный именька на полубаке, у ночника, в большом чане плошка с масляным фитилем, на лице у матроса теплые отблески. Он вытаскивает из-за пазухи и разворачивает газету. Большие буквы, не русские, перелистывает страницы. Смотри, пишут, что вот испанский король. Скажи мне, простой человек, похоже ли это чучело на испанского короля? В неровном свете. Подслеповатая, пропечатанная полосками фотография. Юноша в палетах с лентой через плечо. Лицо длинное, губы выпечены, уши торчат. Глаза посажены так глубоко, что на снимке только темные пятна, ямы. Завтрашний день станет днем величайшего торжества. Испания обретет настоящего короля. Это я. «Я, я, император Рима, король Германии, Арагона, Кастилии, островов Балеарских, Канарских и Индии, эрцгерцог Австрии, герцог Бургундии и Люксембурга, фальцграф Голландии и Зеландии, государь Каталонии. Я любимый. Я твой. Лучший в мире, единственный, уникальный. Не для того я родился, чтобы прозебать на второй аккумуляторной улице» между военной частью и гаражами. Не для того, чтобы утром меня раздирало зевота от люминесцентного света. Не для того, чтобы слушать про «Крестики», У медсестер есть тетрадка, они отмечают, кто и сколько раз опорожнился. С этого начинается каждое утро. Повторяющиеся по кругу убогие шутки. Санитарское обсуждение урожая картошки. Крупное, мелкое, уродилось, не уродилось. Мычание и хихиканье слабоумных. Все это оскорбляет меня. Бесстыдная бледная кожа, грязные волосы, выставленные животы, провисающие штаны, просто и белье в пятнах, вонючая ветошь на батареях. «Я больше не хочу смотреть на это уродство» не хочу прикасаться к этому людскому месиву, к этой дряни, будто нарочно созданной для издевательства над нами. Подволоцк, карикатурная ПВЗЩа, все это какая-то дикая фантасмагория. Мне, мне по праву рождения принадлежат сказочные богатства, корона мира. Я король мира, король небесной Испании. Коротышка пытался выспросить, выведать про меня, Перед раздачей лекарств объявил, мол, кто не подчинится, кто сам не отдаст сокровище в его гнусные руки, сошлет в Колыванова. «Меня!» — хотел напугать Колывановым. «Он плебей. Я плюю на плебеев». Неужели хоть на минуту можно было поверить, что эти жалкие декорации, эти затхлые тряпки, клеенки, мятые простыни — все это и есть настоящее? Бред! Настоящее — ты. Настоящие мы с тобой». А все это паскудство, подволоцк, ПВЗща, Колывановые, эти бараки, сараи, заборы, котельные, коротышка все это пустотелое, как куриные перья, и такое же невесомое, дунешь, и разлетится. Эта мысль вдохновляет меня. Спина выпрямляется, будто бы расправляется мантия. Немного кружится голова. Слушай дальше. 17 мая 1886 года в Мадриде в восточном крыле дворца Паласио Реаль на втором этаже родился младенец. В покоях матери вдовствующей королевы Марии Кристины сохранялось траурное убранство. Всюду были расставлены фотографии Альфонса XII, когда королева была беременна принцем, а в отец внезапно скончался в возрасте 27 лет, по официальной версии от туберкулеза. На самом же деле Альфонсо XII был отравлен Мексонами. Как мы знаем, с 1500-х годов король Испании возглавлял тайный орден, объединявший цвет европейской элиты – славный орден Гарсонов. И по сей день над Испанией не заходило бы солнце, никогда не закончился бы Золотой век, кабы не пакостил вражеский орден – злокозненные Мексоны» рождались и падали государства, высились крепости и города, их владыки яростно враждовали, войны, разгромы, победы и перемирия, почти все исторические перипетии с XVI столетия и поныне, и даже некоторые катаклизмы, казавшиеся сугубо природными, все это было ничем иным, как скрытой битвой гарсонов с миксонами. Чаша склонялась то к нам, то на сторону тьмы, И вот к 1880 годам миксоны набрали невиданную до толи силу. После победы Вильгельма во Франко-Прусской войне и объявления Второго Рейха и Тройственного Союза как будто черные крылья расширились над Европой, надвинулась мрачная тень, а испанское солнце померкло. Расправившись с королем Альфонсо XII, Злодеи потянулись своими когтями к инфанту. Заметь, впервые за сотни и сотни лет наследник рождался после смерти отца, поэтому должен был короноваться немедленно. Вдовствующая королева Мария Кристина, едва перенесшая беременность, смерть молодого мужа и роды, была бы не в силах сопротивляться. На этом и строился расчет бесчестных миксонов. Они с младенчества одурманили бы несмышленыша своей ложью, оледенили бы его сердце, расслабили волю, и славное дело Гарсонов, осенённое тенью императора Карла, погибло бы безвозвратно. Но этому не бывать! Ха-ха-ха! Миксоны не подозревали, что семеро смелых, достойнейших грандов соблюли верность Марии Кристине и, главное, сохранили заветы великого Карла. Во главе доблестных непокорившихся грандов встал знатнейший из всех Дон Хуан де Бурбон Сицилийский. Рискуя свободой, имениями и самой жизнью сподвижники Дона Хуана выкрали из дворца колыбельку и на созданной по последнему слову технике субмарине отправили в заповедную снежно-медвежью страну. Нет слов, чтобы описать ярость миксонов, когда они обнаружили, что младенец исчез. То в неистовстве были готовы кусать и кромсать друг друга, готовы были взорвать паласио реаль. Они упустили наследника по всей Испании, на весь мир было объявлено рождение короля, где же он? Во избежании разоблачения и мирового позора миксоны пошли на подлый, буквально подлог, подложили другого младенца родившегося двумя днями позже, а может днем раньше, не мешкая карнавале Гугуковший Фальсификат с типичным эксонским цинизмом, присвоив ему имя Альфонса XIII. На краю света, в чужом холодном краю, под неусыпной охраной, я рос как железная маска, окруженный надежными слугами и самыми лучшими в мире учителями от физики. Постоянно преподавали Иван Боргман и Арест Хвольсон, наведывались супруги Кюри до джиу-джитсу. Занятие вел сенсей Мацутара. А в это время над вражеской комарильей качался дамоклов меч, маятник. Что будет, когда объявится настоящий наследник и раскроется тайна мадридского двора? Как вода в половодье поднимется гнев народов, и миксоном придет неминучая, более чем заслуженная, Погибель. Испания наводнилась шпионами и ощетинилась патрулями. В небе кружили аэропланы, Атлантику бороздили дозорные корабли. На дне Альбаранского и Балиарского морей, Леонского и Бискайского заливов, в недрах Иберийской впадины, словно мурены, сарганы и баракуды, залегли подводные лодки. В секретных лабораториях создавалось вооружение, намного опережавшее эпоху о том, чтобы короноваться в Мадриде, речи не шло. В тайне мы получили согласие одного из высокопоставленных гарсонов португальского короля Карлуша на коронацию в Лиссабоне в паласию да Ажуда, по португальски Ажуда помощь. 19 января 1908 года в шестом часу вечера Карлуш I с женой королевой Амелией и двумя принцами ехал в открытой коляске и на Арсенальной улице. Был убит тремя выстрелами из карабина. Так наш царственный брат поплатился за согласие оказать мне услугу ажуда, а также, увы, за несовершенство своей контрразведки. Пришлось нам забыть о европейских столицах: Дон Хуан до Бурбон Сицилийский предоставил для коронации или, как выразились бы через сто лет, пролоббировал свою вотчину Сиракузы. Местечко признаться довольно глухое, но само имя хранило древние карфагенские отзвуки, историческая испанская территория и, главное, Дон Хуан ручался, что важные гости останутся целы и невредимы. В дальней снежной стране заблаговременно был сформирован гардемаринский отряд, эскадра из нескольких броненосцев и крейсеров якобы для обучения курсантов-гардемаринов. кадра дважды ходил в учебные плавание вокруг Европы Месяц стояла в испанском городе Виго. миксонские лазутчики и доносчики все обыскали, обнюхали, бдительность наших врагов была усыплена. Очередные, третьи по счету маневры были рассчитаны таким образом, чтобы в назначенный день корабли подошли к Сиракузам. Возникла, на первый взгляд, маленькая техническая загвоздка — место наследника в экипаже. В те времена... Морское офицерство было закрытой кастой. К примеру, в той самой гордомаринской эскадре служили Беренс I, Зотов II, Стемман II, Барановский II, Павел Наполеонович, Рыбкин III и сразу три Бутаковых, один на слабе, двое на богатыре. Практически все морские фамилии были наперечет. Появись офицер непонятно откуда, родилось бы недоумение, поползли слухи, И едва эти слухи достигли бы острых мексонских ушей, как наперегонки поскакали бы гонцы в Мадрид, затрубили трубы на башнях, взвелись в небо аэропланы, всплыли из морских недр субмарины и отовсюду, снизу из океанских глубин и сверху из Поднебесья вся миксонская мощь обрушилась на цесаревич и гордомаринский отряд. Я предложил гениальное и простое решение. Меня одели в бушлат, и я растворился в серой матросской массе. Кто смотрит на нижних чинов? Кто их различает? Дюжинами набирали и списывали, перебрасывали с корабля на корабль, увольняли на берег, что мне и требовалось — затеряться в толпе. Ты помнишь Минкино негодование, когда во время царского смотра невозможный матрос, тайный я, вместо того, чтобы горланить «Ура!», в честь подначального мне горсонского офицера, предпочел любоваться на солнце, как на собрата, почти как на ровню себе. Ведь не только Людовик, но каждый подлинный король в сущности король солнца. Теперь ты понимаешь, зачем мне потребовался Минька и кто он такой? Практически он закопченное стеклышко, чтобы смотреть на меня. Копоть сажи, который застилает Миньки глаза — его обычность. Он твердолобый и костный, как тетя Шура, как тренер в бассейне, как мои бывшие одноклассники. Я нарочно его застигаю ни в унижении, ни в глухом Колыванове, ни в смраде Кожевенного завода. Я застаю Миньку на вершине доступного ему счастья. Он выбился в люди. Он служит на флагманском корабле, причем не матросом, а квартирмейстером, то есть фельдфебелем. Он носит форменную одежду. Его окружают невиданные предметы. Все чистое, все дорогое. Он остро чувствует принадлежность к команде. Он счастлив занимать в иерархии не последнее место. И я на этом не останавливаюсь. Поднимаю его в еще высшую точку, в зенит верноподданнического восторга. И здесь он встречает меня. Признаюсь тебе, через Минку. Я свожу счеты со всеми, кто меня игнорировал. Не принимал играть в банки в вышибалы. Кто делал мне сливки и саечки. Щипал меня и пинал, прикасался ко мне. С тренером, санитарами, с коротышкой, который со мной разговаривал, как с хомяком. Когда Минька пытался меня ударить, понятия не имея, что я в совершенстве владею приемами джиу-джитсу, я мог буквально убить его одним пальцем но вместо этого я отклонился отточенным за годы тренировок неуловимым движением, сделал это молниеносно и глупый Минька расквасил руку Апиллерс. Он промахнулся, зато случайно попал в самую точку, когда назвал меня невозможным. Муки Миньки при встрече со мной это муки правильного возможного мира, когда появляемся исключительные невозможные Мы. Ты и я. Помнишь, один из офицеров-гарсонов, их был четверо на корабле, Любимов, фон Юргенсбург, Заполенко и Рыбкин Третий. Помнишь, как лейтенант вручил Миньке газету, отпечатанную в типографии Дона Хуана, чтобы Минька, в свою очередь, передал листок мне. Понимаешь, зачем? Сразу много резонов – Во-первых, в газете содержались зашифрованные указания, куда явится наследнику, где и когда произойдет коронация. Во-вторых, таким способом Минька проходил скрытый тест на лояльность. «О, нам, гарсонам, палец в рот не клади, мы предусмотрительны и хитроумны! На берегу инфанту понадобится провожатый, такой же невидимый из матросов, «Может быть, вся конструкция с незакрепленным леером и чудесным спасением была подстроена». В-третьих, передавая газету «Миньке», лейтенант Рыбкин избегал прямого контакта со мной. На борту цесаревича могли действовать вражеские шпионы. Разговор нижних чинов не привлекает внимания, в отличие от общения офицера с матросом. Но «Минька» не только посредник между «Гарсонами», Он также посредник между мной и тобой. Мне неловко рассказывать о себе в должном тоне, и в то же время я не хочу искусственно принижать себя. Поэтому мне нужен Минька, который в деталях запомнит день, проведенный рядом со мной, день удивительных приключений, день накануне Мессинского землетрясения. Минька не выспался. В его повседневной жизни Не было места ночным беседам. После отбоя он падал и засыпал, не успев коснуться щекой, набитого толченой пробкой матраса. Наутро он вспоминает вчерашнее, как смутный сон. И еще путанее, чем сон, сказки про тайные ордена, заговоры, коронации. «Ох, как же я ненавижу этот тупой скептицизм, эту житейскую косность, неповоротливость, недоверчивое молчание!» Вот уж, кажется, все объяснил, убедил, разжевал. Так нет же, они опять возвращаются на свое, как бараны. Всю свою долгую жизнь Минька будет вспоминать 14 декабря 1908 года, полдень на рейде в виду Дышит флаг за кормой, поднимается и опадает, и вновь разворачивается пятисаженный Андреевский крест. Если смотреть на корабль с берега, издалека – Цесаревич словно утыкан иголками. Перпендикулярно бортам вытянулись тридцатиметровые балки, так называемые «выстрелы» или по-флотскому «выстрела». К ним приторочены шлюпки, баркасы, призывно качаются на волнах. Ах, как Миньке хочется в увольнение! Его манят сливочно-розовые фасады, дымы, купола, загадочная полоска над набережной. Увы, увы! Минькину полуроту ставят отдраивать палубу. На правах квартирмейстера Минька жестом сеятеля разбрасывает песок, а матросики, в том числе невозможный, засучив рукава и штанины босые на корточках труд. Минька смотрит на сказочника с насмешкой. Что, уволили тебя на берег? Съел? С важностью, которая кажется Миньке потешной, матрос кивает, мол, да, отпустят на берег, не сомневайся. Минька досадливо отворачивается. увольнения отпускают с утра, а сейчас уже полдень минул. Щелчком отправляет в море недокуренную щепоть. Заставляет себя посмотреть вниз, на воду. После вчерашнего Минке не по себе, когда он глядит с высоты, чувствует слабость в ногах. Его удивляет, что от корабельного борта не справа, не слева, а именно от того места, где он стоит, ровнёхонько из-под ног стелется светлая полоса. Вода темная, тусклая, зимняя, хоть и Сицилия, а все же декабрь. Ветер прохватывает сквозь бушлату рубаху, вскапывает, перерывает дорогу, бегущую далеко-далеко по воде. Солнце скрыто, но тучи, кажется, собираются расходиться. У горизонта светлеет пятно, становится шире, в глазах у Минки рябит, он ощущает солнечное тепло кожей, ему животно, дремотно». Спустя час с небольшим, после законной обеденной чарки, в нагретом кубрике Минька растягивается на своей рыбине, под веками продолжают рояться солнечные мошки, вдруг его тормошат. Минька вскакивает с просони с горящей щекой, на щеке красные полосы, как у тети Шуры с утра. Его подгоняют, торопят, даже не получив, как положено, выходных номеров, не умывшись, не переодевшись в парадную форму, как были в серой холстине, Минька и невозможный матрос перебегают по скользкому выстрелу и, держась за канат, съезжают в паровой катер. Катер отваливает, дым сбивается из высокой трубы и обдает пассажиров так, что на лицах у Миньки и у невозможного следы сажи. Сквозь брызги мелькает испанский император Карл V, ближе французский юстис, парусные филюги – Сицилианцы кричат что-то приветственное, и Минька, проснувшийся, наконец, осознавший, что долгожданное увольнение несмотря ни на что состоялось, горланит в ответ тарабарщину. «Ла-ла-ла, турмала!» Катер стукает о мостки, Минька спрыгивает. Под ногами земля, удивительно неподвижная. Ровная темная полоса, в которую Минька вглядывался с цесаревича, это вправду деревья обстриженные безжалостно по линейке и невероятные. Вместо того, чтобы первым делом, как все, бежать в меняльную лавку, Минька буквально вцепляется в эти деревья, похожие на полуокаменелых чудовищ. Открытые рты, выпученные зрачки, уши, бульбы, клубни, наросты, циклопические многорукие локти, обтянутые дубленой слоновьей кожей, подмышки, извилистые хвосты — Минька не представлял, что такое бывает в природе. Корни высотой в два-три фута и в то же время узкие и острые, будто гребни. Невозможный матрос поясняет, что эти деревья были привезены сюда из Испании и называются фикусы Вениамина. Всегда впечатывается первое, что увидел на новом месте. Я, например, могу почти по минутам восстановить первый день в отделении и заколку твою храню. А что происходило через неделю, через два месяца? Все слиплось в памяти. Земля так неподвижна, что Миньку шатает. Он стремится припасть к чему-то надежному, крепкому, чтобы прийти в себя. Я его понимаю. Фикуса Вениамина немилосердно обкромсаны и обчекрыжены. Вокруг сучьев торчат трубки отставшей коры. Чудовища растопырили локти, Свесили к земле красные ссохшиеся мочалки. Невозможный матрос поясняет, что это воздушные корни. Они впиваются в почву и дают всходы, превращаются в новые стволы. Так что одно единственное дерево может разрастись в целый лес. Минька дергает и отрывает несколько жидких пучков. Другие нити, в самом низу у земли, похожие на тонкие слипшиеся косицы, выше деревенеют, и превращаются в связки жилистых прутьев, еще выше, в сучья, в стволы. Минька хватается за такое переплетение и ловко подтягивается, как на корабельном канате. Мочалка пружинит, выдерживает. Минька сильно отталкивается и летит, проносится над землей. И я раскачиваюсь вместе с ним. Сначала вся эта Одиссея с матросом и Минькой казалась мне ненадежной, Разрозненные волоски смысла, пучки. Я думал, что если дернуть как следует, все оборвется. Но появлялись подробности и детали. История зрела, в ней начинала тлеть жизнь. Вот очевидное подтверждение. Дживан меня не поймал. Почему? Здесь все друг на друга доносят. Всегда. Все все знают, а что не знают, придумывают. По крайней мере, один человек — точно был в курсе, что я поджег подоконник. И знал, что я знаю про то, что он знает. И не выдал меня. Я был потрясен. Впервые в жизни у меня появился единомышленник, соучастник, доверенное лицо. Теперь и раздача лекарств вспоминается по-иному. Я стоял в очереди за таблетками. Меня толкали и задевали чужие люди, дышали в затылок. Но я не чувствовал отвращения. Среди окружающих Были мои тайные верноподданные, мои гарсоны, они прикасались ко мне на счастье. Я представлял себя в церемониальной одежде, с тяжелой орденской цепью на шее. Я спокойно стоял в общей массе, ожидание не бесило меня, напротив, меня развлекало это минутное равенство. Ну, вариши, презренные выскочки и коротышки пусть выпячиваются, а подлинный аристократизм прост». Когда подошла моя очередь, я скромно, как рядовой человек, протянул ладонь за таблеткой. Я знал, что скоро все совершится. Минька проносится на древесном канате, разжимает пальцы и спрыгивает, удерживает равновесие, пробегает, скользит на листьях. Земля густо усыпана свежими листьями, круглыми жирными и блестящими и старыми, свернувшимися в трубки. Солнце уже опускается. Тени длинные, яркие. Дует ветер. Барки, теснящиеся вдоль набережной, трутся бортами снасти, стучат под ветром. Ветер доносит ухни барабана и кажется крики. Миновав груды бочек и ящиков, оставив по правую руку громко и сухо шуршащие пальмы, а по левую розовые резные фасады с множеством флагов, минькой невозможный матрос поднимаются по отлогому, вымощенному булыжником склону. Матрос уверенно выбирает дорогу и на ходу рассказывает Минке про грандов. В темном проулке, заросшем плесенью, завешенным мокрым бельем, скользком от гнилых корок, Минка узнает и крепко запоминает, что гранды подразделяются на три класса. Гранды низшего третьего класса в присутствии короля не смеют надевать шляпу, без августейшего разрешения. Гранды второго класса снимают шляпу, приветствуя короля, но после этого надевают шляпу обратно. И, наконец, гранды первого класса могут беседовать с королем, не сняв головного убора. Вот Минька, к примеру, не догадался снять бескозырку, значит, завтра лишится ее заодно с головой, подмигивает матрос. Либо уж придется произвести Миньку в первоклассные гранды, и станет он ровней Дону Хуану, принцу обеих Сицилий, будет обращаться к королю Ми Примо, братец-кузен. Дон Хуан де Бурбон и впрямь приходится вдовствующей королеве троюродным братом, наследнику, соответственно, дядей. И по знатности мог бы и сам притязать на испанский престол. Если мог, От чего же не притяж? притяж. Миньку уже открывает рот, но в это время мы оказываемся на ветреном перекрестке – Здесь чистые широкие улицы, балкончики на подставках, пестрята ребят разноцветными лентами и полосками, вырезанными из бумаги. Чувствуется приближение праздника. Вот семья медленно и почтительно ведет под руки сгорбленную старушку. Вот торговки несут узлы и корзины. В одной из корзин тесно курлыкают голуби. В минкину память врезается солдат в черно-красных ритузах, и в лакированных сапогах, сияющие молодостью и фронтовством. Он прикуривает, чиркая спичкой об эти свои ритузы и выставив ногу. И, кстати, загадка. Почему некоторые совершенно случайные и мгновенные встречи так помнятся много лет? Что они значат? Зачем они? Туземная пестрота подавляет Миньку, он чувствует свои пустые тяжелые руки, не знает, куда их девать. Конечно, из гордости не признается, но сейчас Минке больше всего хочется встретить своих, с цесаревича или со славы, сбиться гурьбой, пройтись по улице и обратно, преувеличенно по раскачиваясь. Невозможный матрос говорит, запыхавшись, что праздник, шествие, дудки и барабаны – все это – остроумная маскировка будущей коронации» на которую съехались гранды и герцоги, генералы и короли и даже, по непроверенным слухам, президент Франции Арман Фольер. Чтобы ввести в заблуждение вражескую агентуру, Дон Хуан приурочил инаугурацию к собственным именинам. Якобы гости собрались не для того, чтобы поклониться испанскому королю и владыке Гарсонов, вернувшемуся после двадцати с лишним лет вынужденной изоляции, а просто для собственного плезира в рождественские деньки пожаловали на праздник святого Джаванни, апостола Иоанна, в честь которого наречен Дон Хуан. Кстати, так действительно было заведено на Сицилии. Парад с музыкой, ярмаркой, фейерверком, щедрые угощения и молебен в соборе, торжества посвящались небесному покровителю. Но любому было известно, что основной адресат не на небе, а на земле. В данном случае Дон Хуан По местному дон Джованни, Бурбон Сицилийский и Бурбон Пармский герцог Калабрии, герцог Денота и проч. Еще громче музыка. Из-за церкви с витыми колоннами снизу из улочки медленно выплывает сверкающее изваяние, раскинувший крылья орел и стоящая на орлиной спине золотая фигура в три человеческих роста, бородач с крестом, с книгой в руках. Статую. Тащат на длинных бревных полозьях, подставив плечи под эти полозья поручни, с каждой стороны по 20-30 мужчин бурлаки отвестует их про себя Минька в свое время таскавший баржи по нашей речке Волочке. Круглые плечи гладкие, белые, смуглые, волосатые, обнажены, на плечах красные вмятины, ссадины, на руках белые нитяные перчатки, на головах зеленые колпаки. И на многих в толпе что-нибудь ярко-зеленое. Шапка, юбка, жилетка или зеленый шнурок вместо пояса. Три-четыре десятка женщин бредут по холодным булыжникам босиком. Дальше подростки в белом, монахи в пурпурном и желтом. За ними какие-то, видно, старейшины, белоусы в круглых бархатных шапочках. И целый полк музыкантов в алых мундирах и киверах с кокардами, аксельбантами, позументами, перьями. Звенит колокольчик, движение стопорится – Статуя, словно споткнувшись, качается и застревает на месте, бурлаки вытирают пот, некоторые уступают свои места, их сменяют с готовностью. «Ва -ва -ва ⁇ Ва-ва-ва-тути! ⁇ кричат надорванные голоса. ве ва Лева-ва-ма-тути-мути! ⁇⁇ Что же мы, не мы ⁇ понизив голос, говорит матрос на ухо Миньки. Минька в жизни не сталкивался с таким явлением, как перевод. Он рассеянно удивляется, зачем невозможный матрос. Шепчет среди такого шума и голдежа. Толпа самозабвенно ревет, рычит, берещит. «Вива! Вива Сан-Джованни! Ва-ва-ва тутти! Вива Сан-Джованни! Кесь яма тутти мути! Э вива Сан-Джованни!» И снова гремит оркестр. В боковых улочках теснота торговца с тележками. Там и сям горцуют кавалеристы. Народ прибывает. Низкое солнце перерезает площадь. Горят белые статуи на соборе, верхние этажи ярко освещены, нижние погрузились в вечернюю тень. Смотри, невозможный, стискивает Минкин локоть, Дон Хуан, вон стоит, на балконе. Слева и справа от человечка в темном мундире нарядные дамы и офицеры, но не вплотную. Вокруг Дона Хуана пустое пространство. Видно, что он на голову ниже других мужчин. Тысячи обращенных на маленького человека взглядов как перекрестие прожекторов. Жадно направленное внимание почти физически выделяет его, обрамляет. И в этой рамке, в фокусе, в центре всеобщего беззаветного ликования человечек держится совершенно спокойно, непринужденно. Чуть приподняв подбородок, щурится поверх толпы. Минька сразу же вспоминает – Как он впервые увидел своего нынешнего провожатого, кругом все кричали, а тот прищуривался на солнце. Насколько Минка с его морской зоркостью разбирает издалека, ему мерещится, что Дон Хуан и матрос внешне похожи и впрямь похожи, как родственники. Минка готов поверить матросу, может быть, тот за правду какой-нибудь, но ну, не принц, но какой-то местный сицилианский. Словно почувствовав Минькин взгляд, человек на балконе поворачивает голову, приподнимает руку, и все вокруг Миньки взрывается «Бущенца, бущенца, эль Джованни!» В небо летят береты, кепки и котелки. Минька прекрасно освоился в сицилианской толпе, ему хочется вместе со всеми кричать и подбрасывать без козырку. Вдруг «Инбокка аль лупо!» Нагибается кто-то к матросу и тут же оттискивается, исчезает в людском потоке. Минька смотрит на провожатого с недоумением. Кто это? Что он сказал? «К волку впасть», — переводит матрос. «Здесь так принято желать удачи». Минька догадывается. «Он значит, из ваших гарсо...» Матрос с такой силой дергает Миньку за руку вниз, так сверкает глазами, что тот осекается, мол, понял, молчок, молчок. Они пробираются к краю площади, ближе к собору. Здесь чуть посвободнее. Вовсю идет торговля с ясным, деревянными статуэтками, свечками, безделушками. Матрос сует Миньке несколько местных монет и сам проталкивается к одному из лотков. Минька проголодался. Привык есть по часам, а сегодня никакого режима. Его манят дымящиеся жаровни. В одну из боковых улочек падают лучи низкого солнца, и на прилавке что-то алеет, искрится, разрезанное, по виду сочное. Минька в жизни не пробовал помидор и не знает, что это такое. После недолгого колебания все-таки выбирает привычную пищу. Наугад отдает ларечнику самую маленькую монетку, тот насыпает кулек крошечных раскаленных картофелин. Минька, дуя на пальцы, пытается ободрать крепкую обугленную кожуру. На вкус картошка какая-то невзабышная, рассыпчатая, сухая и в то же время вроде бы вязкая, однако сладкая, сытная. Минька хвалит ее матросу, который держит под мышкой свою покупку, похожую на завернутую в бумагу большую свечу. Матрос смеется над Минькой, мол, это каштаны, а не картошка, орехи такие, каштаны. Матрос тянет Миньку обратно в толпу, которая вслед за покачивающимся золотым истуканом втекает в собор. Все входящие погружают правую руку в большую чашу с водой и потом делают этой рукой быстрый небрежный взмах. «Крестятся», догадывается Минька. Некоторые еще зачем-то целуют собственный палец. К удивлению Миньки, его провожатый делает так же. В необъятном темном соборе явственно холоднее, чем на улице. Своды почти невидимы в сумраке. Между колоннами в три обхвата шершавыми, грубыми, по виду древними, кованные паникадила. На стенах копоть, подпаленные потеки и золотые надписи, которые напоминают минке название кораблей. Собор уставлен рядами лавок. Миньки с матросом удается примоститься рядом с проходом. Задрав головы, они рассматривают штандарты, подвешенные к потолочным балкам. «Борджа!» – шепчет матрос и показывает на знамя с изображением красного быка – «Де Санчес», «Де Вилья», «Мильячо», «Шахматные щиты и башни», «Лилии», «Перекрещенные ключи». Тем временем золотую статую устанавливают на платформу, она медленно поднимается, а затем, чуть покачиваясь, выдвигается в огромную нишу, затянутую пурпурной тканью. Лязгает колокол, звуки мечутся между колоннами. Впереди словно белые бабочки, крылья – Это носильщики, сняв перчатки, машут, как бы прощаясь со статуей. Перекрывая колокол, звонко пронзительно высоко детский хор, и в довершение взрёвывает орган. После месяцев однообразного флотского распорядка вчерашнее потрясение полубессонная ночь путанные тревожащие рассказы внезапное пробуждение катер необычайные фикусы беготня по туземным улочкам и переулкам толпа с ее криком и гвалтом дуденьем пеликаньем буханьем барабанов броским уличным золотом аксельбантов и позументов, и сразу же полутьма теряющаяся в высоте колонны свечи молитвенные бормотания на чужом языке детский хор вой органа минька как будто внутренне оцепенел, онемел, перестал себя помнить. Он едва шевелит губами, когда надорванные голоса в сотый раз кричат Вива Джованни!» и напряженно вглядывается вперед, где в свечах то сгущаются, то расплываются призраки в темно-красных сутанах и возникают еще какие-то темные сановитые в орденах, Герцог Мальбора, великий князь Александр Михайлович, герцог Альба, граф Казерта, король Мануэл, шепчет матрос при появлении очередного безликого силуэта. И снова и снова лязгают и гремят колокола с пением, идут белые дети с хоругвями и свечами, торжественные фигуры в высоких остроконечных шапках и с посохами в руках, снова ангелы и орган, но сквозь пение... Проступает странная, будто потрескивающая тишина и всеобщее напряженное ожидание, общая устремленность вперед к мерцающим золотым и багровым полотнищам, калым цветам, которыми сверху донизу убран алтарь, к свечам, тоже обвитым звездщатыми цветами. Все это дрожит в горячем воздухе над огнем Свечи кланяются и потрескивают, помигивают, разделяются, испаиваются, смыкаются в солнечную дорогу, которая начинается от того места, где Минька стоит. Ни слева, ни справа, а из-под Минкиных ног, и Минька, уже пошатываясь, кренится, уже готов нащупать эту дорожку ногой, ступить на неё, соскользнуть, и я готов вместе с ним. «Не жалей меня». И не смей, слышишь, не смей опускаться до гнусного коротышки. Он лжет. Он пугает нас Колывановым. Что Колыванова? Вся земля Колыванова. Нам оно нипочем. Бесстрашные язычки реют, резвятся, Огонь крутится перьевыми кудряшками, пляшет, Свиваются подсвеченные оранжевым струйки дыма. Внутри подушки видны сказочные пещеры, Мосты над каньонами, перевалы, ущелья, вычурные диковинные фигуры. Огонь шуршит, гораздо мягче, чем когда горит дерево. Нашептывает, события развиваются, переплетаются, разделяются и сливаются, противоречат друг другу, а то принимаются трепетать в унисон. И я вижу, что в сущности это пламя бесплотно. То есть, конечно же, язычки состоят из углерода и кислорода, из раскаленных мельчайших частиц золы, как, скажем, хвостики и завитки напечатанных букв, из краски, из масел, пигментов. Пиксели на экране тоже ведь материальны. Я что-то такое читал про быстрые электроны, люминофоры и жидкокристаллические вещества. Но разве нам это важно? Важна история. Она крепнет и расправляется словно мантия, вьется, летит. Я направляю ее своей волей. Я горд. Мои ногти... Поблескивают пластинками, в них отражается пламя. Я демиург. Я своими руками творю эту историю для тебя. Поверь, дальше нас ждет настолько волшебное, невозможное, чистое. Главное в сказке — свобода и чистота. И огонь.